Глава шестая «Перченый поросенок» В то время, как она разглядывала домик и размышляла, войти ли в него, из чаще выскочило странное существо в лакейской ливреи. Глаза круглые, рот выпеченный, как у рыбы. Существо впрямь напоминало что-то речное. Этот речной лакей стал громко колотить в дверь. Она распахнулась, и на пороге появился другой лакей. Он был точь-в-точь -точь как первый, только наоборот. Глаза выпучены, рот круглый и напоминал что-то болотное, лягушачье. У обоих лакеев на голове были мудреные пудренные парики. Алису страшно заинтересовали эти существа, и она спряталась за куст, чтобы не спугнуть их. Речной лакей вытащил из-за пазухи конвертище, чуть ли не с него величиной, и торжественно вручил его болотному лакею. Блягерцогиня! От королевы, приглашение на крокет Болотный латей также торжественно принял конверт И громко повторил слово в слово Только слова он переставил наоборот Крокет на приглашение королевы от, горцоги не для И они поклонились друг другу, чуть ли не стукнувшись лбами Алиса прыснула, боясь расхохотаться, она поскорее отбежала в лес подальше Когда она вернулась, речного лакея уже не было А Болотный сидел на земле у двери, уставившись в небо своими выпученными глазами Алиса осторожно приблизилась к двери и постучала «Стучать нет никакого резона!» — равнодушно сказал Болотный лакей «Первый резон!» Тот, что я уже здесь, снаружи А вот тебе и второй резон Они там так шумят, что никто тебя не услышит Извините Обратилась к болотному лакею Алиса Ну как же я могу войти без стука? В твоем стуке был бы резон Если бы дверь была между нами Ты, к примеру, там внутри И стучишь, и я тебя выпускаю наружу Или наоборот Я могу до завтра здесь просидеть В этом мгновение дверь распахнулась Из нее вылетело большое блюдо Каким-то чудом оно не попало в болотного лакея, а пронеслось над самой его головой, подняв облако пудры. Я могу до завтра здесь просидеть или до послезавтра. Закончил он, как ни в чем не бывало. Как мне войти в дом? Раздельно произнесла Алиса. А с чего бы тебе туда входить? Вот, выходит, с чего надо начинать-то. Понятно? Понятно-то понятно. Но Алисе совсем не понравился такой разговор, который никуда не вёл. Какие они путаники, эти существа? Прямо сил нет. А болотный лакей, вероятно, решил, что самое время продолжить свою любимую тему – А я, значит, буду сидеть тут сиднем Сидеть, посиживать, сидя А мне-то что делать? А это уж твое дело Заявил болотный лакей и принялся насвистывать Чего я с ним тут разговариваю? Подумала Алиса Он же круглый дурак Она без стука отворила дверь и вошла И сразу попала в огромную кухню Там клубами висел дым, хоть топор веши Посередине на трехногой табуретке Восседала герцогиня На коленях она покачивала младенчика У плиты стряпала стрепуха В громадном котле... Кипел, булькал и фыркал суп В Алисе ударил едкий запах перца И она тут же стала чихать без остановки суп-то переперченный суп Но переперчен был не только суп А, наверное, вся кухня, потому что чихали и герцогиня, и ревущая малютка, только стрепуха не чихала, да еще большущий кот с круглой величиной с головку сыра головой. Он сидел на печи и улыбался во весь свой зубастый рот, будто из головки сыра вырезали широкой ломоть. На Алису никто не обратил внимания. Она помялась немного, подождала, но никто с ней так и не заговорил. И Алиса решила начать сама, сказать что-нибудь приятное. «Извините, а почему ваш кот улыбается?» – вежливо спросила она. «Это чеширский кот». «Поэтому он и улыбает». Начала герцогиня и вдруг взвизгнула. А, -а, а поросенок Алиса чуть не подпрыгнула от этого яростного вопля, но тут же сообразила, что относится он не к ней, а к младенчику. Она набралась храбрости и задала еще один вопрос. «Разве? А я и не знала, что чеширские чеширские коты...» Умеют улыбаться Я и про других-то такого не слыхала Все они такие Им бы только улыбаться Что вы говорите? Мне это было неизвестно Сказала Алиса совсем по-взрослому Ей даже самой понравилось Как это она здорово ведет беседу Неудивительно Сказала герцогиня Тебе еще Очень многое неизвестно Кому такое понравится? И Алиса решила переменить тему разговора Пока она придумывала подходящий вопрос Стрепуха сняла с огня котел И ни слова не говоря, вдруг... Принялась швырять в герцогине ее младенчика Все, что попадется под руку А под руку ей попадались то сово, то кочерга, то щипцы для угля Она перекидала все железные вещи И принялась за стеклянные Тарелки, чашки, блюдца Кое-что попадало в герцогиню, но та и виду не подавала По виду младенчика тоже было непонятно, попадает ли в него что-нибудь Он и так не умолкал ни на минуту с самого начала Эй, поберегись! Носик побереги! Она обмерла, следя за сковородкой, которая чуть не расквасила младенцу носик «Если бы кто-нибудь поберег свои советы, — буркнула герцогиня, — земле легче было бы вертеться». «И она бы завертелась быстрее?» — догадалась Алиса, и тут же решила блеснуть своими знаниями. «Тогда бы началась такая чехарда. День-ночь, день-ночь, день-ночь. Земле надо было бы вертеться, как сумасшедший, чтобы за один оборот». «Кто обормот?» — вскричала герцогиня. Да, за такие слова тебе здесь голову оторвут. Алиса с опаской взглянула на стрепуху, но так как ни в чем не бывало, помешивала суп. За один оборот, то есть за 24 часа или за двенадцать, или один круг за. Ах, перестань! У меня голова кругом идет от этих посчетов! Прервала ее герцогиня. И она принялась встряхивать младенчика, напевая примерно такое. Спи, моя гадость, усни. Столько с тобою возни. Перцу от сердца задай. Кашей березовой дай. Бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам бай бай бай бай бай бом бум Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум! Дойдя до второго куплета, герцогиня стала подергивать, потряхивать, подбрасывать младенчика, и тот верещал так, что Алиса с трудом разбирала слова герцогининой колыбельни. Следует деток любить, как следует, следует бить, Утром им баню задам Вечером жару подам Лови! Крикнула вдруг герцогиня И запустила Валису младенчиком Ой, Попробуй его успокоить если сможешь А мне... Пора собираться на крокет к королеве И она пулей вылетела из кухни Но стрепуха все же успела пульнуть в нее сковородкой, правда не попала Алиса еле удерживала младенчика А младенчик упрямился в руках у Алисы, выгибаясь дугой Но она ловко скрутила его, схватив за правое ухо и левую то ли руку, то ли ногу, в общем торчалку Завязанного узлом младенчика Алиса с трудом выволокла на улицу Надо унести младенчика подальше, пока они его не добили, пока он еще жив. Подтверждение этого младенчик весело хрюкнул. Не смей хрюкать. Учись говорить по-человечески. Но младенчик в ответ снова хрюкнул. Алиса тревожно вгляделась в его личико. Какое-то оно странное. Носик приплюснут, будто пятачок, а глазки крохотные, буравчики. Не очень симпатичная мордочка у этого младенчика Алиса внимательно поглядела на него и сказала В конце концов, это свинство с твоей стороны С тобой по-человечески, а ты? И Алиса молча пошла дальше Она уже представляла себе, как принесет младенчика домой И тут он опять хрюкнул Да еще во весь голос У нее в руках был действительно поросенок. алис представила, какой у нее глупый вид с поросенком на руках и опустила его на землю. Поросенок, быстро перебирая ножками, исчез в лесу. Такому младенчику только поросеночком остановиться. И она стала вспоминать детей, которые легко могли бы превратиться в настоящих поросят Интересно, как их превращают в поросят? И тут она застыла Прямо перед ней на дереве сидел кот Кажется, тот самый Чеширский или Чисырский. Кот приветливо улыбнулся, но его зубастая улыбка не казалась очень уж добродушной И почему-то напоминала об острых когтях Сырик, Чесырик, сырный котик Кот просто расплылся в улыбке Ага, угодила. И она решила спросить его. Будьте любезны, в каком направлении мне идти? Ну, в известном тебе. Оно мне неизвестно? Ну, значит, вы неизвестны. Во всяком случае, известно, что в известное время ты окажешься там или тут. Алиса окончательно запуталась и начала снова А неизвестно ли вам, кто там или тут живет? Там? И кот помахал лапой вправо Живет котелок Это шляпа такая Но и под шляпой у него котелок Варит, но не совсем А тут? И он ткнул лапой влево Живет безумный, а точнее полоумный заяц Полностью безумный он только в марте А в остальное время наполовину полоумный Котелок тот постоянно сдвинутый Мозги у него на бекрень Выбирай, кто тебе интереснее Зачем мне всякие безумные, полоумные, да сдвинутые? Что я ненормально? Конечно! Как и мы все Иначе ты сюда бы не попала А вы тоже? Еще бы Радостно мяукнул кот И доказывается это очень просто Представь себе нормальную собаку Представила? Да Нормальная собака? Радостно крутит хвостом и сердит ворчит А я наоборот Сердит Машу хвостом и радостно ворчу Если собака нормальная, то я наверняка ненормальный Вы не ворчите, а мурлычите. Это не прибавляет мне нормальности а, Кстати, ты будешь сегодня у королевы Я бы пошла «Но кто меня пустит без приглашения?» «Не пустит? пустихи. Значит, там увидимся!» И он мгновенно растворился в воздухе Алиса так наудивлялась уже за этот день Что исчезновение кота и его странные речи ни капельки ее не поразили А кот вдруг снова появился или скорее проявился на своей ветке Да, совсем забыл А что стало с младенчиком? Он стал свинкой Вот на него похоже Буркнул кот и тут же исчез Алиса из вежливости подождала еще немного Но кот больше не появлялся Она подумала-подумала и отправилась к полоумному зайцу Всякие котелки, чепчики и шляпки для меня не новость Лучше уж на полоумного зайца погляжу Тем более, что совсем безумный он только в марте, а сейчас май Значит, он всего-навсего полоумный Так рассуждала Алиса, выбирая дорогу Но тут снова над ней на дереве возник кот Ты, кажется, сказала, стал спинкой Объясни чьей. Свинкой, а не спинкой И, пожалуйста, не исчезайте так внезапно А то у меня в глазах уже ребит. О, это можно Сказал кот и стал исчезать постепенно От кончика хвоста до головы Но голова исчезла не совсем От нее осталась улыбка Эта странная кошачья улыбка Долго еще дрожала в воздухе Опрокинутым полумесяцем Ух ты! Восхитился Алиса Кот без улыбки Это еще понятно Но улыбка без кота Просто чудо из чудес Пройдя немного Она увидела домик Крытый зайчьим мехом А над этой меховой крышей Торчали печными трубами заячьи уши Алиса сразу догадалась, что здесь живет заяц Дом этот, в отличие от дома герцогини Был намного больше Алисы Ей пришлось даже съесть чуточку гриба Чтобы увеличиться Вместе с ростом увеличились и ее опасения все таки заяц была умной. засомневалась она, – не лучше ли было отправиться к котелку?